Глава 46. Светлана. СМС, пришедшее от Карины, меня не порадовало. Она взяла на сегодня отгул, так как продолжала готовиться к свадьбе. А мне, судя по всему, придётся обедать сегодня в полном одиночестве. Впрочем, благодаря вчерашнему подзавязко занятому дню, мне всё равно без смысла идти на кухню. У меня ничего с собой нет. Конечно, планировала заскочить в кафешку напротив, чтобы взять с собой Но сейчас в этом не было никакого смысла. В обеденный перерыв спущусь и отобедаю сразу там. Может быть, мне повезёт и я встречу принца? усмехнулась, покачав головой. Такой бывает лишь в сказках. И почему тогда сейчас все мои мысли заняты чудовищем? Ненавижу, как бы согнать эти дурацкие сны, выкинуть из моей головы, перестать думать о своём начальнике в столь неправильном ключе. Целый час на работе я промаялась. Моя продуктивность упала примерно на пятьдесят процентов. Не сильно расстроилась, вряд ли бы кто это заметил, если я в дальнейшем разгребу все завалы, задержавшись после работы. Но сейчас мне хотелось одного. Нет, не увидеть Владимира, не раздеть Нахала, совсем нет. Всего лишь знать результат нашей деловой встречи, конечно же. Ну и, возможно, совсем чуть-чуть увидеть Владимира. Разве что для того, чтобы вылить ему на голову холодной воды. Сдалась и заглянула к нему в кабинет. Непривычно. Он сидел на месте своего отца Аркадия Владимировича и усиленно работал. Или мастерски делал вид. В любом случае видеть его за работой было неожиданно. Холявщик и халтурщик, несмотря на все его способности. Громко фыркнула, не стучалась и сейчас пожалела об этом. Здравствуй, Светочка. Он поднял на меня глаза, а затем весьма пошлым взглядом осмотрел с ног до головы. Вздрогнула, потому что в жар бросила от такого бесцеремонного поступка. Отлично выглядишь, тебе идет. Спасибо. Кивнула, зашла в кабинет и закрыла за собой дверь. Есть какие-то новости по поводу вчерашней сделки? Владимиру смехнулся вальяжно, откинувшись в своем супердорогом кресле. И тут я разглядела его воочию. Сегодня он был гладко выбрит, аккуратно причёсан, и на нём был прекрасно сидящий костюм, тот самый, который я случайно облила в день нашего знакомства. Поморщилась. Это резко напомнило мне, каким всё-таки негодяем, нахальным, хамом и грубияном Владимир являлся. Отогнала мысли. Могла перечислять список его недостатков до бесконечности. Могла написать целую диссертацию, но не хотела терять своего времени зря. Хотя других девушек, которые не видели его насквозь, и попадали в его капканы и сети, предупредить всё-таки стоило. Что смешного, скрестила руки на груди, воинственно посмотрев на него. Ну, во-первых, ты такая забавная, когда злишься, Владимир пошутил, но я не оценила его юмора. Вздохнул, добавив: Во-вторых, 10 утра света. Да эти герои сейчас с похмелем мучаются. В лучшем случае мы узнаем о результате ближе к середине завтрашнего дня. Ясно, разочарованно промячала. Ну ты же знаешь, я в таком участвовала впервые и не знаю всех нюансов, зачем-то начала оправдываться. И ты их всех порвала, впечатлила, изумила? Владимир поднялся со своего стола, приближаясь ко мне. И влюбила, шумно выдохнул он, остановившись рядом со мной. Громко ойкнула, отступив на пару шагов назад. Именно так вчера начинался мой откровенный сон. Я внезапно осознала, что совершенно не хочу воплощать его в реальность. Или хотела, но просто не могла. Я буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Нет, нет, нет. Надо бежать. Всё в порядке? Владимир удивился, внимательно рассматривая меня. Каждый мой шаг, каждое моё действие, каждое движение чувствовала себя экспериментом под микроскопом и не знала, нравится мне это или нет. Вполном кивнула, всё же решив, что самое лучшее сейчас сбежать. Ну, я пойду, и если что, держи меня в курсе. Владимир коротко кивнул, согласившись со мной. И только я обернулась, желая гордо уйти, чтобы молча успокоиться в своём кабинете, мужчина резко поймал меня за руку, дёрнув на себя. Я вовремя успела затормозить и не впечататься со всего размаха в его крепкое тело. Я была уверена, что он меня поймает, но не знала наверняка, что этого хочу. Какого чёрта? Признайся честно, ты же пришла, чтобы увидеть меня, тихо и соблазнительно прошептал Владимир. А я сглотнула. Я не могла понять, в реальность это происходит или я вновь оказалась во сне.